Глава десятый «Люб, ты дома?» «Дома, дома!» — лениво отозвалась я. «Давай, приезжай. Сейчас чего-нибудь приготовлю». «Да не надо, не готовь. Я только поговорить заеду», — загадочно сообщил Аркаша. «Совет нужен. И мнение со стороны. В общем-то... Короче, жди, скоро буду». Вздыхая и хватаясь за ногу, которую я отсидела в неудобной позе перед телевизором, я встала и принялась наводить порядок. Шел четвертый день новогодних каникул. Я куковала дома в полном одиночестве. Девчонок Серега забрал на горнолыжную базу. Когда-то это было нашей семейной традицией. Им там хорошо вместе, я уверена. Настин счастливый голос в телефонной трубке не оставлял на сей счет никаких сомнений. «Мам, тут так круто!» — верещала она изо всех сил. «Мы сейчас на плюшках катались, потом шоколад пили с пирожными в кофейне, а потом на оленьих упряжках кататься пойдем. Они настоящие, как у Санта-Клауса. Я тебе пришлю фотографии, ладно?» Отсутствие матери, кажется, Настена не замечает. И не очень-то по мне скучает, ну и слава богу. Им там сейчас гораздо лучше и веселее, чем дома с загнанной депрессивной матерью. Моя собственная мама тоже не грустит. Они с Алексеем Ивановичем уехали поправлять здоровье в какой-то популярный санаторий под Уфой. Оба тащатся от местных процедур, массажа, ЛФК, соляных пещер. Ходят по вечерам на длительные прогулки по заснеженному лесу. Каждый день созваниваемся по видеосвязи. И, признаюсь вам честно, я давно не видела маму такой счастливой. А я? Ну, чего я? Сижу дома и щелкаю пультом от телевизора. Сначала пересматривала свои любимые советские комедии, приключения Шурика, и Иван Васильевич меняет профессию. Потом реальную любовь, «Один дома», бесконечные мультфильмы. На часы намотала блестящую мишуру для создания новогоднего настроения. «Подруг говорите, надо позвать». «А зачем? Я вот в последнее время вообще не уверена, есть ли они у меня, эти настоящие подруги». Общаться с ними стало неприятно. Все вздыхают и жалеют меня а я этого терпеть не могу. И даже лялька вроде сочувствует мне, выслушивает, кивает и поддакивает, а у самой в глазах горит такое любопытство. Но вот, честное слово, у меня такое чувство, что она наслаждается моими рассказами, наполненными болью и страданием, кайфует от моего состояния, подпитывается им. А я чувствую себя еще более опустошенной, так что спасибо. Обойдусь без подруг. Нам и в компании с телевизором неплохо. Вот и Аркашка сейчас подъедет. За 20 минут я накрошила нехитрый салатик из имеющихся в холодильнике продуктов, сварила пельмени, заварила свежего чая и налила в розеточку клубничного варенья. Можно было бы еще блинчиков с мясом навертеть. Ну да ладно. Аркаша выглядел необычайно оживлённым и болтал безумолку, словно мама, пытающаяся побудить малыша к разговорной речи. Помогая Софийке снять куртку и повесить её на вешалку, он суетился и комментировал каждое своё движение. «Ну вот, наконец-то добрались до тёти Любы. Ох, чувствую, чем-то вкусным тянет из кухни. Чувствуешь, Соф? Давай я помогу». «Молнию заела, да? Сейчас, сейчас вытащим. Тут шарфик зацепился просто. Вот так, хорошо. Я тебе тут сменную кофту взял, если вспотеешь. Давай повешу. Сапожки помочь снять или сама?» Так много слов от обычно молчаливого Аркадии заставили меня задуматься, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Сюсюкающий Аркадий, непривычно вялая Софийка, которая даже не заорала с порога «Тетя Люб, ты нас ждала, как делала это раньше». Игнорируя помощь отца, Софа с большим достоинством сняла сапоги, аккуратно поставила их в обувницу, а потом молча подошла ко мне и уткнулась лицом в живот. «Что происходит?» — одними губами спросила я Аркадия наблюдающего за нами со стороны. Тот отмахнулся, потом расскажу. Соф, как твои дела?» — опустилась я перед девочкой на колени. «Что-то случилось?» Софийка молча отвела взгляд к стене. Потом из-под лобья взглянула на отца и, буркнув, «Я пока телевизор посмотрю», скрылась в комнате. «Что происходит? Что ты сделал с ребенком?» Накинулась я на Аркадия, едва за нами захлопнулась кухонная дверь. Или это она из-за матери, не приехавшей на праздники? Вот стерва, я всегда думала, что... Люб, перебил меня Аркаша, усаживаясь за стол. «Вот скажи мне, я имею право на личное счастье?» «Что?» — оторопела я. «Не поняла тебя?» «Всё ты прекрасно поняла», — с досадой сказал Аркадий. «Скажи, можно ли быть счастливым, не причиняя при этом боль другому живому существу? Имею ли я на это право?» Я молчала. Мысль о том, что Аркаша, молодой и ещё очень привлекательный мужчина, отчего-то не приходила мне в голову. Мне казалось, что он растворился в заботах о дочери, И большего для счастья ему не надо. Как же я ошибалась? Ведь он живой человек, такой же, как моя мама. Такой же, как я. Аркаш, ты влюбился? Осторожно спросила я, понимая без слов, что ответ будет положительным. Взгляд Аркаши сделался живым и ясным. Разгладились морщинки на лице, словно их и не было. Он весь был мыслями в другом месте, и от этого облик его казался загадочным и нездешним. «Как бы ты поступила на моем месте, Люб?» — спросил Аркаша, не отвечая на мой вопрос. Отказалась бы от своего счастья ради... Он тяжело сглотнул. «Счастье и благополучие дочери. А разве одно исключает другое?» Поинтересовалась я тихо. Разве нельзя допустить, чтобы были счастливы все в этом треугольнике? Надо просто объяснить ребёнку, что... Нет, оборвал меня резко Аркаша. Нет. Одно исключает другое. Один в этом треугольнике будет всегда обречён на боль. Я непонимающе уставилась на него. Или от меня что-то скрывают, или... «Это Рита», — выдавила из себя Аркаша. «Я люблю ее больше жизни». «Алена, ты учебник по-русскому хоть раз открывала за это время?» «Нет, мама, она вообще с собой книги не взяла». Тут же наябедничала Настя и, отпихивая сестру от экрана телефона, громко принялась рассказывать матери о катании на оленях. Серега, сидя на диване, смотрел невидящими глазами в телевизор, смотрел и не вникал. Все его внимание было приковано к разговору на заднем плане, к разговору, в котором он не имел права больше участвовать. Стоило ему подойти к девчонкам, только лишь подойти молча и, по возможности незаметно. Взгляд Любы на экране тут же каменел. Она поджимала губы отводила глаза и закрывалась на все замочки, превращаясь из улыбающейся хохотушки в суровую и неприступную женщину с ледяным выражением лица. Как уговаривал ее Серега поехать с ними, обещал, что устроит в отдельной комнате, куда ему не будет доступа, или даже в отдельном гостевом домике, а, Люб? Говорил, что не обязательно кататься, если не хочется, Можно просто бродить по окрестностям». Люба презрительно усмехалась и зачем-то благодарила. «Ну что, гулены, когда возвращаетесь-то?» — донесся до него голос Любы. Настя с Аленой тут же вопросительно поглядели на него. «Мы послезавтра, Люб, послезавтра!» Серега вскочил на ноги так стремительно, что едва не опрокинул журнальный столик. Сразу завезу к тебе девчонок. Алена говорит, что остаток каникул хочет провести у вас. Ну, у нас так у нас, весело сказала Люба, не удостоив его даже взглядом. Тогда жду послезавтра, как пирожков из печки. Да, кстати, у нас тут Софийка гостит. Сов, будешь разговаривать с сестричками? Ночью Сереге спалось плохо. Он ворочался сбоку на бок, то проваливаясь в тревожный сон, то вздрагивая и просыпаясь. Потом долго лежал и прислушивался к завыванию ветра за окном. На сердце лежала черная тоска. Серега сам не мог сказать, отчего и почему. Было чувство, что он совершил где-то непоправимую ошибку. Люба, сопящая под боком, доверчиво прижавшаяся к нему во сне. Люба, так знакомо пахнущая кондиционером для белья и пирожками с мясом. Люба, без второго дна, искренняя и прямая, как линейка. Люба, такая в доску своя, он иногда в шутку называл ее друганом, быстро вспыхивающая и также быстро остывающая говорящая все без обиняков и как есть. Люба ускользала из-под его пальцев в тот самый миг, когда он пытался во сне обнять ее. Почему? В очередной раз он вздрогнул и проснулся в липком поту. Во сне Люба убегала от него, а он пытался понять, куда она убежала, искал ее в тумане, но пальцы хватали лишь обрывок ее платья. Проснувшись, он понял, что судорожно прижимает к себе краешек одеяла. А вот почему он проснулся. На тумбочке вибрировал и мигал телефон. Увидев знакомый номер, он сморщился, как от зубной боли, но трубку поднял. Звонки Эвелины посреди ночи были большой редкостью. «Привет!» Томный голос Эвелины не оставлял никаких сомнений. Она включила кошку, практически беспроигрышная позиция, перед которой устоять было невозможно. «Привет!» — равнодушно отозвался Серега. После консультации у «Убий конь» зрение Сереги стало более острым, а мышление более критичным. Да и игра в кошки-мышки порядком поднадоела. «Не звонишь, не пишешь, а я сижу тут в полном одиночестве и скучаю, перебираю наши фотографии. Ты соскучился?» «Нет», — отрезал Серега, свешивая ноги с кровати. «И если мне не изменяет память, в последнюю нашу встречу ты говорила, что с тебя хватит и ты устала от такой безвольной тряпки, как я. Уверяю тебя, я по-прежнему безвольная тряпка». «Ну зачем ты так, Серёж?» — заворковала трубка. «Я, конечно, перегнула палку. Всё же это твои дети, и ты можешь проводить с ними время, но пойми меня...» «Можешь проводить с ними время?» «То есть это...» «Ты милостиво разрешаешь мне проводить время с собственными детьми?» С сарказмом в голосе осведомился Серега. «Ну, спасибо. Премного благодарен за такую любезность». «Ладно, когда ты приедешь», — сменила тактику Эвелина. «Просто хотела напомнить, что зарезервировала билеты в Дубай вылет 10 января утром». «Ты знаешь, наверное, тебе придется лететь без меня», — спокойно сообщил Серега, на всякий случай отодвигая телефонную трубку от уха. «Нет у меня желания лететь куда-то сейчас, да и вообще настроения нет. Можешь лететь одна». «Ну, если ты не боишься отправлять меня одну? Ты же знаешь, какие эти восточные мужчины горячие и страстные». «Ничего, я переживу», — усмехнулся Серега, отмечая про себя дешевизну и пошлость трюков, на которые он раньше так нелепо попадался. «Хорошей поездки и успехов!» «Бросаешь меня?» — прямо спросила Эвелина, от которой не укрылся его холодный тон. «После всего, что между нами было? Сережа?» «Разве ты сможешь без меня?» «Помнишь Полинку?» «Перебил ее Серега. Заклятую твою подружку. Ты еще всегда говорила, что она завидует твоей красоте, твоему успеху у противоположного пола». «Ах, это...» «Мы с ней уже давно не общаемся». «Я знаю, знаю». Тем не менее, она меня узнала. Сама подошла в кафешке. «Кстати, выглядела весьма неплохо». Рассказала, что поверила в себя и открыла такие сети недорогих парикмахерских. Не такой размах, как у тебя, конечно, но она очень довольна. Говорит, что вышла замуж. Вот только дети пока не получаются. «Ну и к чему мне эта информация?» — нетерпеливо перебила Эвелина. «Очень рада за нее. Совет да любовь. Я здесь при чем?» «А при том...» что она очень сетовала, что когда-то сделала операцию по прерыванию беременности», — сообщил невозмутимый Серега. «И добавила, что вы вместе ее делали у одного и того же врача». Она врет, нервно перебила его Эвелина. «Когда бы я сделала это, интересно?» «Не знаю. Судя по ее рассказу, все сходится». Серега устало провел ладонью по лицу. «Твой отдых в санатории той осенью, твое яркое нежелание, чтобы я ехал с тобой, подозревать твоего муженька в авторстве, я, сама понимаешь, не могу, поэтому сомнений у меня больше нет. Это был мой ребенок. Как же ты могла, Эф? А что мне надо было делать?» Зло выкрикнула Эвелина. «Бросать перспективного мужа с положением? Рожать ребёнка и ставить крест на своей мечте? Да кем бы я стала, если бы решилась тогда и...» «Возможно, стала бы...» «Самой счастливой женщиной», — задумчиво протянул Серёга. «Но это не точно. Извини, я не смогу простить такое. Это... это чудовищно. Я словно увидел тебя настоящую». «Ты пожалеешь», — прошипела Эва. «Еще пожалеешь о своем решении, но будет уже поздно. Больше не приползай ко мне на коленях, вымаливать прощение, потому что хорошо не буду». Не выслушав до конца, Серега нажал отбой, а потом полностью выключил телефон. Читать гневное сообщение и проклятие в свой адрес больше не хотелось. Остаток ночи Серега уже не спал. Перед глазами стояла молодая Жанна с малышом на руках. Приподнявшись на локте, Алена в соседней комнате удивленно прислушивалась к бессвязному бреду отца. Ей казалось, что он сходит с ума. «Прости меня, сынок, прости. Я не хотел тебя обидеть. Я не виноват в случившемся». «За что же ты меня так наказал? Нельзя было так жестоко. Нельзя».